В бунгало, которое арендовала Теа Форестер, было две спальни и большая гостиная. Пальмы и высокие акации скрывали в своей тени любовные гнездышко, каких было немало на побережье. Все бунгало лепились к морю, и ничей не скромный взгляд не мог проникнуть внутрь. Когда Пола Форестера увезли в лечебницу и угроза смерти миновала, Теа решила остаться в Парадис-сити. Правительство платило ей сносную пенсию, а остальное она добирала с многочисленных любовников. Теа была развратницей, что называется, от Бога. Она никак не могла понять, зачем ей понадобилось выходить замуж за Форестера. Возможно, она верила в его карьеру ученого, в то, что он будет обладать большим состоянием. Она давно решила, что деньги — самое главное в этой жизни». Ради них она была готова на что угодно. Мужчины восхищались ее красотой, а Тео умело ею торговала. У нее была яркая, чувственная внешность, она уделяла ей ежедневно несколько часов. Посещала лучшего парикмахера города, ходила в сауну, плавала, делала гимнастику, загорала, словом, доводила свое тело 30-летней женщины до совершенства. Теа весила чуть больше нормы. Ее волосы черные и блестящие, как соборин и мех, чудесно гармонировали с большими изумрудно-зелеными глазами. Лицо было красиво, тело — просто мечта скульптора. Теа умела одеваться. Мини-юбки она презирала. Мерцающий в зеленых глазах первобытный зов волновал мужчин гораздо больше, чем нарочитый показ ляжек и колен подруг, которых мучил вопрос, носить мини-юбки или нет, Теана ставляла так. «Милая, неужели ты думаешь, что они обалдеют от счастья, когда увидят твой жир, обвисшую кожу, твоя карака, когда ты сидишь в низком кресле, твою бочкообразную задницу, когда ты нагибаешься? Если ты и впрямь думаешь, что мужчин, я не говорю о слюнявых мальчишках, привлекает это... Тогда полный вперед. От щиколотки до колена для ценителя, а выше уже для мясника. Подруги слушали, морщились и бежали покупать мини-юбки. Теа, решили они, все же несколько отстала от жизни. Детектив третьего класса Макс Джейкоби подъехал к Бунгало в четверть двенадцатого. С ним были двое молодых полицейских, Дик Харпер и Фил Бейтс, которые едва успели переодеться в штатское. «Осмотрите окрестности», — инструктировал их Джейкоби. «Будете нести здесь дежурство, но оставайтесь незамеченными. Через семь часов вас сменят». По дороге Джейкоби уже успел внушить парням, насколько важна их задача. «Если Форестер объявится, действуйте только без обычных наших штучек. Он очень важная шишка». Форестер может впасть в буйство, даже применить оружие. И тогда ваша задача обезвредить его, только повторяю, аккуратно. Не дай вам Бог помять его. И все же помните, он ненормальный. Харпер, детектив ростом повыше, сказал: "Ясно. Поняли? Пошли, Фил". Полицейские направились к зарослям акации. Джейкаби позвонил в дверь. Хозяйка открыла через несколько минут. У Джейкоби перехватило дух. Обычная реакция большинства мужчин, которые впервые видели Теа. Она куталась в розовую накидку, отнюдь не скрывавшую ее форму. вот что, Теа? Ее глаза скользнули по атлетической фигуре гостя, и она улыбнулась. Белые зубы ослепительно блеснули. Прислонившись бедром к дверному косяку, Теа поправила тонкими пальцами воротник, чуть обнажив загорелую грудь. Но Джейкоби служил в полиции, а значит, видел и не такое. Он быстро пришел в себя и предъявил значок. — Простите, мадам, я из полицейского управления, мне поручено организовать охрану вашего дома. Улыбка исчезла. Зеленые глаза посуровели. Теа вопросительно приподняла бровь. «Какую охрану? Что это значит?» «Пока это тайна», — тихо ответил Джейкобе. «Но вам сказать можно». Доктор Форестер сбежал из лечебницы. Джейкобе поразился перемене, которая произошла с красавицей. Она, казалось, съежилась, изумрудные глаза потускнели, кровь отхлынула от лица, и кожа, покрытая ровным загаром, пошла пятнами. «Пол — Пол? — сказала она хрипло. — Он сбежал! — Не волнуйтесь, мадам, — проговорил джейкоби вас будут круглосуточно охранять, я... — Молчите! Взгляд Те облуждал по пустынному пляжу. Войдите в дом. Джейкобе прошел в гостиную. Там царил беспорядок. Было ясно, что накануне здесь здорово повеселились. Повсюду валялись пустые стаканы и бутылки, стояли пепельницы, полные окурков и пепла. На спинке кресла висел розовый лифчик, на ковре были разбросаны игральные карты. Застоявшийся запах спиртного и пота Довершал неприглядную картину. Хотя Тео тщательно ухаживала за собой, жила она по-свински, не заботясь о чистоте своего дома. Она был наняла негритянку-уборщицу, но та скоро сообразила, что Тео равнодушна к уюту и чистоте и стала работать спустя рукава. — Как ему удалось сбежать? — спросила Тео, повернувшись к Джейкобе. «Понятия не имею», — ответил он, помня, что Беглер велел особо не распространяться. Сбежал, и все тут. «Куда смотрела охрана?» — взвизнула Теа. От шока она почти оправилась, кровь снова прилила к щекам. «Ведь он... Какого черта его не держали в заперти? Он псих, он буйный! Почему его до сих пор не поймали?» «Мы ведем розыск, мадам», — сказал Джейкоби и обязательно найдем его, но капитан Террелл велел охранять вас, пока мы ваш муж на свободе. Теа мерила шагами гостиную и размышляла. На глаза ей попался розовый лифчик, и она быстро сунула его под диванную подушку. — А если он заявится сюда? — спросила Теа. — Его схватят. Охрана будет при вас круглосуточно. Вам не о чем волноваться. — Откуда он знает что я здесь? — Капитан Террел считает, что мы должны предупредить любую возможность. Женщину передернуло. «За мной, значит, будут следить две ваших ищейки?» Она поняла, наконец, чем это может ей грозить, и в ее глазах сверкнул гнев. «Они не станут вмешиваться в вашу личную жизнь, мадам», — уверил я Джейкоби. «Они здесь только для охраны». «Боже мой!» Теа в волнении стиснула руки. Вместо страха ее обуяла ярость. — Ладно. — Делайте, как знаете. Но сейчас уходите. Оставьте меня одну. — Могу я осмотреть дом, мадам? Нужно проверить окна и двери. Не теперь, позже, бога ради. Уходите. — Как скажете, мадам. Джейкоби ушел немного удивленный. Сквозь грязноватые нейлоновые шторы Теап увидела, как он скрылся в зарослях, и побежала в спальню. Брюс эткин сидел на кровати, закутавшись в халат. На его красивом загорелом лице с прямым носом и маленькими изящными усиками застыло выражение тревожного ожидания. Эткин крупье местного казино, наезжал в бунгало уже несколько месяцев. Он вполне устраивал Теа. Ночью он работал, а днем ублажал ее. Мужчины, которых она принимала ночью, не приносили ей радости, а Эткин умел доставить ей острое наслаждение. Его неутомимость и мужская сила полностью удовлетворяли Теа. — Кто приходил? — спросил Эткин, завязывая пояс халата. Он, неважно себя, чувствовал, здорово перебрал накануне. Вечеринка переросла в оргию. Эткин смутно вспоминал, как улегся в постель с двумя женщинами сразу. — Из полиции. — Пол ночью сбежал, — ответила Теа. — Болваны упустили его. — Твой муж? Эткин напрягся, мутные глаза раскрылись. «Этот псих сбежал? Ну да, теперь у меня охрана. Так бы и передушила этих дураков». «Он заявится сюда?» — эткин повледнел. «А я знаю. Он же не догадывается, что я здесь». «Тогда зачем приперлись фараоны? Не задавай дурацких вопросов. Налей выпить. Я до сих пор в себя прийти не могу». «Ты не можешь, а я...» — крикнул эткин Надо сматываться. Не хватает, чтобы твой благоверный меня зарезал. Уж я-то знаю, что он сделал с твоим дружком. Прощай и советую держаться от меня подальше. Мне с психами связываться неохота. Пускай куриц потрошит, а я как-нибудь перебьюсь. — Ты хочешь бросить меня одну? У тебя теперь есть фараоны? — кин торопливо одевался они тебя в обид не дадут а если этот псих найдет меня здесь ух нет я сматываю удочки Теа презрительно смотрела на любовника я знала что у тебя кишка танка но не догадывалась что ты такой трус эткин застегивал брюки «Я не просто трус. Ты меня плохо знаешь. Я трус до мозга костей, особенно если псих с ножом может сюда забраться в любую минуту». Теа пожала плечами, вернулась в гостиную и налила себе виски. Закуривая сигарету, она недовольно отметила, что у нее дрожат руки. «В конце концов, даже хорошо, что Брюс уедет», — решила она. Если она намерена оставаться в Парадис-Сити, лишний скандал ни к чему. Очень скоро у нее отбоя не будет от газетчиков, так что Брюс ей здесь не нужен. Тут Тео вспомнила, что у олис Марич, президент городского банка, собирался навестить ее вечером. Нельзя, чтобы его засекли фараоны. И тут до Тео окончательно дошло, что телохранители... Серьезная угрозы ее процветанию. Ведь ее женатые поклонники приезжали сюда именно потому, что стены уединенного домика хранили их тайну. Разумеется, никто из них не рискнул бы появиться с Теа в обществе. А потеря поклонников означала конец доходом как раз в то время, когда Теа наделала долгов. К концу недели она планировала содрать со своих ухажеров по меньшей мере деньги. 600 долларов. Теперь денежки плакали. Она не осмелится никого принимать у себя. Придется звонить и извиняться. Да какое там извиняться? Они все узнают из газеты, отвернутся от нее, как от чумной. эткин вышел из спальни с чемоданчиком в руке. Пока, детка, — сказал он, — желаю приятно провести время с фараонами. Тео не обернулась. Она напряженно размышляла, что предпринять дальше. Послышался шум отъезжающей машины. Она подошла к телефону и стала отменять назначенные встречи. В час дня было объявлено, что выдающийся ученый, доктор Пол Форестер, совершил побег из лечебницы, куда он попал два года назад в результате нервного расстройства. Местная телестудия прервала программу, чтобы показать фотографию Форестера. Были сообщения по радио, и парадист Геральт к половине третьего ухитрилась издать специальный выпуск. К поискам Форестера решили подключить общественность. «Не пытайтесь вступать в контакт с этим человеком», – предупреждал диктор. «Он склонен к насилию. Позвоните сразу в полицейское управление, телефон 7777». Связь с прессой взял на себя Джесс Гамильтон, обосновавшийся в муниципалитете. О прибытии Мервина Уоррена не сообщалось. Он сидел в своем номере в отеле «Бельведер», ожидая Террела, Уильямса и Лепски. Доклад Лепский развеял последние сомнения Террелла в заговоре, и теперь он хотел убедить в этом Уоррена. Лепский переживал свой звездный час, докладывая последние результаты расследования. Но его слушал с неослабевающим интересом не только Уоррен. Линдсей в номере «Радница» жадно ловил каждое слово из наушников. После сообщения Лепски орен позвонил в институт. Беседа длилась недолго. «Эта девушка, Джейси, уволена», — сказал он «Так поступает с любым сотрудником института, который попадает на скамью подсудимых. Поэтому ее и не ждали обратно. А теперь я хотел бы знать, существует ли в природе эта техасская кузина Шейла мейсон Можно выяснить?» «Я проверю». Однако мы твердо знаем, что родственников у Джесси нет. Сильно сомневаюсь, что Шейли Мейсон существует, но тем не менее на виду справки, ответил Терл. И проверьте также показания детектива из магазина, продолжал Уоррен. Видел ли он лично, как Джесси воровала? Если его допросить, он, возможно, признается, что дал ложные показания. Это для нас важно. Если девушку ложно обвинили, А похоже, так оно и есть. Не остается сомнений, что ее использовали заговорщики. Террелл повернулся к Лепски. «Найди его. Если откажется говорить, вези в управление». «Есть, сэр». Лепски вскочил и вышел из номера. линси тут же позвонил Силку. «Срочное дело», — тихо проговорил он. «Полиция хочет допросить детектива в магазине». «Его могут расколоть, и он напишет им тебя. Заткни ему рот. Поторопись. Полиция идет по следу». Кладя трубку, он услышал голос Уоррена. «Мы должны найти тех двоих, которые увезли Джейси после ее освобождения». «Розыск идет», — отозвался Терл. «Сейчас мы ищем Лулу Додж. Она хорошо их разглядела и уверена, что они полицейские». Разумеется, это не так, но они вполне могли раньше работать в полиции, а сейчас подвязаются в каком-нибудь частном сыскном агентстве. У нас в картотеке есть фотографии всех бывших сотрудников. Мы предъявим их на опознание Лулу -Лу Додж». У Линдсе увлажнились ладони. «Час от часу не легче. Если полиция арестует его агентов...» Они наверняка молчать не станут. Линдсей был близок к панике. Операция явно была на грани провала. В агентстве могут назвать его имя. Линдсей не доверял владельцу. Поколебавшись, он набрал номер Чета Кигана. Полиция ищет женщину по имени Лулу -Лу Додж. Она может опознать Уайта и Фокса. Отправляйся в управление, дождись, пока ее привезут, и убери ее. Ясно? Лулу -лу Додж. Я ее знаю. Ладно, выезжаю. Киган повесил трубку. Линдси позвонил в сыскное агентство. «Отправьте Уайта и Фокса в Мексику, и немедленно», — приказал он, — «нужно, чтобы они покинули Штаты». «Ладно», — ответил владелец, — «что-нибудь случилось?» «Делайте, что велено, и не задавайте вопросов», — оборвал Линдсей. Лепский был слегка шарашен несусветной толчьей в центральном магазине. Он к такому не привык. Протолкавшись к кассе, он спросил у молоденькой кассирши. «Где Френдли, ваш детектив?» «Понятия не имею», — равнодушно отозвалась она. «Дрыхнет где-нибудь, наверное?» Она ткнула на маникюрным пальчиком в конец торгового зала. Там на двери написано «Посторонним вход запрещен». «Если его там нет, возвращать сюда». Лепский покосился на нее. «К тебе, крошка, с удовольствием, но в другой раз». Девушка засмеялась. Лепский отошел, с трудом прокладывая себе дорогу в переполненном зале. Внезапно его толкнул высокий худой мужчина со шрамом через все лицо. Один глаз у него был стеклянный. «Смотреть надо!» — рявкнул Лепски. «Извините!» Высокий уступил ему путь и направился к выходу. лепский распахнул дверь служебного помещения. Том френдли сидел на ящике, привалившись жирной спиной к стене. В албу зияла черная дырка. Когда Лепский дотронулся до плеча Френдли, он медленно осел на пол. Детектив третьего класса Симс засек Лулу когда она предлагала свои услуги пожилому любителю в баре «Ночь и день», где Лулу -Лу частенько подыскивала клиентов. Где искать Лулу -Лу, Симс узнал от местного патрульного. «Лулу, -Лу, как же знаю! Сходи в кабак «Ночь и день». Если она там еще никого не подцепила, значит, ошивается там». Симс решительно зашагал к бару. При виде полицейского Лулу шепнула потенциальному клиенту. «Исчезни, приятель. Фараоны». Тот быстро вскочил со стула и понесся к выходу. Симс не стал его задерживать и прошел прямо к столику Лулу. «Пойдем, красотка, у нас к тебе дело». «В этом вонючем городе многие мужики мне так говорят», — огрызнулась Лулу. «Но это не значит, что я с каждым имею дело. Что надо?» «Помнишь двух парней, которые забрали Нону Джесси после отсидки?» — спросил Симс. «Мы их ищем, и ты можешь помочь. Мы покажем тебе фотографии, вдруг кого узнаешь. Ты нам поможешь, мы тебе. Мало ли что в жизни случается». «Вот потеха!» Лу, лу улыбнулась, опустошила стакан и встала, не применив продемонстрировать свои ноги. «Это дело мне по душе». «А те двое были не фараоны, верно?» «Чего не знаю, того не скажу». Симс шел за лу, -Лу к выходу. «Мне таких вещей не докладывают». лулу уселась -Лу в полицейскую машину. «Видать, здорово я могла тогда влипнуть». Часы на башне муниципалитета пробили полдень, когда машина остановилась у полицейского управления. Киган поджидал их в Тандерберде. Он увидел Лулу, идущую по широким каменным ступеням, поднял пистолет с глушителем и аккуратно, по-снайперски, выстрелил ей в затылок. Элис Симс уже 30 лет служила горничной в отеле «Бельведер». Недавно ей исполнилось 73 лет. Руководство отеля считало ее идеальной горничной и ставило в пример остальным. Она отвечала за порядок в двух самых дорогих и роскошных номерах отеля. Вместе с негром Джо она убирала комнаты, обслуживала постояльцев, следила, чтобы в вазах всегда стояли свежие цветы. Самые избалованные клиенты оставались ею довольны. Элис прибирала гостиные и ванные комнаты в шесть утра и в восемь вечера. В это время постояльцы либо спят, либо отсутствуют. Около шести Элис вошла в номер Мервина Уоррена и принялась за работу. Линси никак не мог предположить, что пыль для Элис — личный враг номер один. Ее тряпка проникала в самые укромные уголки даже под крышки столов. Хрустя суставами, она опустилась на колени, провела тряпкой и наткнулась на микрофон под столешницей стола. Несмотря на почтенный возраст, Элис была страстной поклонницей телевизионных детективов. Она немедленно догадалась, что черная пуговица, прикрепленная к столу, — это микрофон. Элис с любопытством его оглядела. В отеле все знали, что в этом номере живет шеф ракетных исследований Мервин Уоррен. Элис без труда сообразила, что микрофон установлен для записи его разговоров. Но знает ли об этом Уоррен или нет, Элис решить не могла. Если не знает, необходимо что-то предпринять. Она решила посоветоваться с детективом отеля, Рубом Хенкелем, но колебалась» пойти к нему сразу же или прежде закончить уборку. Вдруг дверь спальни распахнулась, и в гостиную вошел Уоррен, завязывая пояс халата. — Доброе утро, Элис. Не откликайтесь я пойду на балкон. — Не могу спать. Хотелось бы выпить чашечку кофе, если вам не трудно. — Конечно, сэр. Уоррен вышел на балкон и а Элис поспешила в комнату обслуживающего персонала, где всегда был наготове горячий кофе. Она взяла уже сервированный поднос, налила кофе в серебряный кофейник и понесла его на балкон, освещенный лучами утреннего солнца. Уоррен, зевая, смотрел на залив. «Превосходно, Элис!» «Спасибо! Быстро же вы управились!» Поколебавшись, она робко сказала, — Извините, сэр, может, это не мое дело, но, знаете, у вас под столом в гостиной спрятан микрофон. Уоррен чуть не уронил кофейник себе на колени. Он привстал со стула. — Микрофон? — Да, сэр, из тех, что прилипают. — Смотря по телевизору детективы, Элис стала разбираться в современных методах подслушивания. «Покажите!» — бросил Уоррен отрывисто. В гостиной оба залезли под стол, и Элис указала на пластмассовую пуговицу. Уоррен знал толк в таких вещах. Он с первого взгляда понял, что Элис не ошиблась. Уоррен встал. «Спасибо, Элис. Можете идти». Прибирать у меня не надо. Кому же понадобилось подслушивать его разговор? Он понимал, что микрофон очень чувствительный, и его беседы с Элис на балконе тоже прослушаны и, возможно, даже записана. Элис попятилась к двери, заметив сердитый и встревоженный блеск в глазах Уоррена. — Да, Элис. Горничная замерла на пороге. — Никому ничего не рассказывайте. Я полагаюсь на вас. Понимаю, сэр. Она вышла. Уоррен включил в ванной душ, позвонил Гамильтону и под шум воды рассказал про микрофон. Сейчас приеду. Нельзя ли вам перебраться в другой номер? Я не хочу трогать жучок, но разговаривать у вас мы не сможем. Нужно выяснить, куда передаются сигналы. Через полчаса я буду. Джонатану Линдсею в это утро тоже не спалось. Он слышал разговор Уоррена с горничной и понял, что время не терять нельзя. Придется избавиться от магнитофона и приемника. Он разбудил фрица Курта, секретаря-радница. Этот худой, смуглый человек вел дела хозяина в его отсутствие и проживал тут же в номере. Пока Курт торопливо одевался, Линдсей рассказал ему, что микрофон обнаружен. «Избавься от магнитофона! Спустись на служебном лифте!» — велел Линдсей. «Смотри, чтобы тебя не заметили!» Курт кивнул и подхватил тяжелый аппарат. В чрезвычайных обстоятельствах этот человек был незаменим. Линдсей прикусил губу. — В самом деле, не везет, — подумал он. В начале операции все шло как по маслу. Уоррен уж точно сообразит, что кроется за похищением Форестера. Зная Уорона, Линдсей был уверен, что тот сразу догадается, что кто-то охотится за кодом формулы, а именно этого родниц велел в любом случае избежать. «Скоро в отеле будет полно агентов ЦРУ, они обыщут каждый номер». Линдсей решил снова лечь в постель. «Если они заявятся, им придется долго его будить». Руководство отеля предоставило Уоррену номер на третьем этаже. специалисты из ЦРУ обшарил его вдоль и поперек, и только тогда Уоррена Гамильтон приступили к беседе. Джесс, теперь все более или менее ясно. Существует заговор с целью получить формулу Форестера. Здесь замешаны либо Россия, либо Китай. Форестер исчез, свидетели мертвы. Любая ниточка, которая могла бы привести нас к разгадке, обрывается. Во главе заговора стоит абсолютно безжалостный человек. Мы должны узнать, кто это. Но еще важнее найти Форестера, тихо ответил Гамильтон. Жучок очень мощный. Сперва я думал, что подслушивает кто-то в отеле, но... Подписывать наши разговоры можно откуда угодно, в радиусе полуми хоть в автомобиле. Мы зря потратим время на обыск в отеле. Я уже говорил с управляющим. Он категорически против. Клиенты возмутятся, пресса поднимет. Такой вой, что хоть святых выноси. Нет, это не выход. Надо сосредоточить все усилия на поисках Форестера. Новости есть? Пока нет». Уоррен расхаживал по комнате. «Я улетаю в Вашингтон. Здесь мое присутствие излишне. Дело поведете вы с Уильямсом. Не забывайте, что это государственная тайна. Я доложу обо всем президенту. Хотелось бы заверить его, что Форестер находится в пределах страны». Гамильтон выпятил подбородок. «Могу гарантировать, сэр, что доктор находится в пределах Флориды. Все возможные пути перекрыты». Уоррен выгинул из большого окна. В гавани бурлила жизнь. Швартовались и отплывали яхты. Ревели моторки рыбаков. Форестеры могут прятать на любом таком суденышке. Гамильтон покачал головой. Это невозможно. Каждое судно тщательно обыскали, прежде чем выдать владельцу разрешение покинуть порт. Флорида покрыта частой сетью. И Форестер просто не в состоянии из нее выскользнуть.